Глава двадцать седьмая Кодик проводил взглядом спину своего нового господина. Не таким он, конечно, представлял себе его. С другой стороны, чего еще можно было пожелать? Крепкий, высокий, выглядит лет на семнадцать, уже полез пушок на щеках и под носом. В меру жесткий и не боящийся ни крови, ни заморать рук. Лжет тоже в меру, не обещает золотых гор и не забывает дополнить награду угрозой. К тому же сын самого клинка ледяной стужи. Одно это уже немало. Конечно, мечтать о семейной тайной технике пустое, таким глупцом впору быть тому, кого молодой господин удачно обозвал наглым. А он уже старый и битый жизнью. Да его новый господин и сам еще не знает семейную технику. Ее передают только после посвящения. Так говорил первый господин. Кодик скривился и невольно провел пальцами по шраму. О том периоде жизни он вспоминать не любил. Время несбывшихся планов и пустых надежд. Через миг он отвел глаза от молодого господина. Ничего. Усы на клинка ледяной стужи и без того можно многое подсмотреть. Например, дождь ледяных осколков. Первое умение меча Денуда. Неплохое дополнение к тому, что уже есть. Но и не здесь, конечно. Не сейчас. А в этих их северных землях. Когда молодой господин присоединит их отряд к воинам дома. «Господин! Господин!» Суав смирил взглядом возвращавшегося Глебола, а тот, на миг вскинув руки и меч в приветствии, растянул губы в широкой, довольной улыбке. «Господин, мы схватили эту наглую тварь!» «Где он прятался?» «Нигде, господин!» Он уехал в тот же день, жил сначала в Доки, затем в Истрае. Потом и вовсе вернулся на свой север. Вернулся только два дня назад и устроился в мелких выселках на краю леса кузни. Соф отложил перо, откинулся в кресле, внимательно оглядывая огромную фигуру Глебола. Мягко спросил. «Но ты уверен, что это именно он?» «Ты же не пытаешься меня обмануть?» «Господин!» Глебл покачал головой. «Мне больно это слышать. Я слишком верен вам, чтобы пытаться провернуть такое». «Значит, он признался?» Глебл кивнул. «И не слишком уж упрямился. Мы почти не потратили на него соли диссакола». Глебл пожал могучими плечами и с усмешкой припечатал. «Слабак». Суаф махнул рукой. «Тем лучше». Не хватало еще мучиться с фанатиком. Что сказал? Глебл расправил плечи, усмехнулся уголком рта. Сосед этого парня Леала. и даже его родственник в каком-то колене. Брат владельца малого дома Варас. Он послал его убить парня. Суав покачал головой. Вот так прямо и послал ко мне на земле убить? В первый раз нет. Он должен был напасть по дороге еще на их севере. Но сопровождающий парня оказался умен, протащил их до самого Вествока какой-то обходной дорогой, а там присоединился к каравану. Первый раз в кузне этот трус устроил нападение на свой страх и риск. Уж слишком боялся вернуться к брату без результата. Теперь усмехнулся Суав. Он боялся не того. Глебл кивнул. — Да, господин, я уже объяснил ему его ошибку. Улыбка Суава стала лишь шире. «А что теперь? Его ведь прислал этот недовладелец?» «Все точно так, господин. На этот раз Ати-Варас прямо приказал ему прийти на ваши земли». «Ну, приказал это сильное слово. Все же они братья, а не господин и слуга». Глеб был пожал плечами. «Что он вопил, то я передал вам, господин». «Так в чем причина?» «Ати-Варас считает себя истинным наследником Денуда». Считает, что его предка обманули при разделе земель и хочет вернуть то, что у него вроде как украли. Суав скривился. «Сколько много слов!» «Этот вораз хочет поглотить земли Денуда?» «Да, господин. Леал — единственный наследник». Суав поднялся из-за стола, принялся ходить по зале. «Звучит на редкость глупо. Пусть это и родственные дома. Неужели у них там на севере и впрямь так плохо с землей?» Клинок ледяной стужи еще молод. У него вполне могут появиться еще дети. Да и что этот вораз собирается делать с самим клинком ледяной стужи? Глебл стоял молча, отлично зная, что господин и не ждет от него ответа. Наконец, Суав замер и спросил. «Твои люди сильно его потрепали?» «Они свое дело знают, господин, совершенно цел. Пусть так и остается. Попробуем что-нибудь выжать из этого дела». — Слушаюсь, господин.